В отличие от Нади, ее муж был в полном порядке и вкушал, так сказать, блага цивилизации полной мерой. Лайнер, ясное дело, прервал круиз и изменил маршрут. Он взял курс на Мамбасу, второй по величине город Кении и самый туристский город этой страны. Но пассажирам лайнера после нападения пиратов было, откровенно говоря, глубоко плевать на экзотику и достопримечательности. Им хотелось получить назад то, что у них отняли. Улететь домой и забыть о злосчастном круизе навсегда. Лайнер прибыл в Мамбассу. Местные власти были заранее готовы к его приходу. Мамбасса находится на острове. Там нет больших фешенебельных отелей. Пассажиров разместили в апартаментах, представляющих собой небольшие уютные домики. Каждый как один гостиничный номер. Сзади полянка с принадлежностями для барбекю. Но отдыхать в уютных домиках туристам не пришлось. За них принялась полиция и представители страховой компании. Олег все эти дни был зол, как цепной пёс. Ему осточертело это море, и лайнер, и тесная каюта. Чёрт его дёрнул поехать в этот круиз. Хотел с Надькой помириться. Ну, и купил бы путёвки в Турцию в отель подороже. Да и всего дела. Там пираты не нападают. Говорят, один раз на турецкий курорт напали акулы. Ну, так глядишь, и съели бы Надьку. Он бы переживать не стал. Так нет, черт его дернул выбрать этот круиз. Знал бы, во что это выльется. Ни за что не стал бы суетиться. На коленях стоял дурак. Вернись, жить без тебя не могу. С чего его так разобрало? Надо было сразу сказать. Хочешь развода Да с нашим удовольствием. Прибежала бы через неделю назад Надька, как миленькая. Деться ей некуда, потому что теща, та еще пройда. С виду ласковая такая, сюсюкает, мягко стелет. А на самом деле Надька ей в квартире совершенно не нужна. Привыкла жить в свое удовольствие. Ну и выставила бы она доченьку за дверь, а то и куда податься. Только к мужу обратно приползти. Но испугался тогда Олег, рисковать не захотел. У него ведь кое-какое имущество на Надьку записано. Так удобнее для налогов и вообще. Она-то дура такая и понятия про то не имеет. Подсовывал он ей доверенности вроде бы незаметно так что если до развода дошло бы, то по карману его это ударило бы. Нужно сначала этот вопрос решить, а уж потом Надьку под зад коленом. Тут Олег вспомнил, что жена его Надя пропала без вести в море, а с ним в номере самозванка, интриганка и вообще стерва, которая выдает себя за его жену. И с этой бабой так просто ему не справиться. Это не безответная Надька, дура и мямля. От этой мысли Олег налился злобы по саму макушку. Когда сходили с лайнера, всем пассажирам вернули паспорта, и Олег только зубами скрипнул, когда служащий с поклоном подал этой прохиндейке паспорт его жены Надежды Гусаковой. Даже на фотографию не взглянул, придурок. Хотя если бы и сличил фотку, то все равно ничего не заметил бы. Похоже, это зараза на Надю. Внешне похоже. того и выбрала она ее. Нынешнюю, с позволения сказать жену, Олег ненавидел и боялся. Причем страха было больше, чем ненависти. Ту же настоящую, или вернее будет сказать, прошлую. Олег презирал раньше, а уж теперь и вовсе не осталось у него к ней теплых чувств. Все из-за нее. Это она его поставила в такое безвыходное положение. Он вынужден врать полиции и страховой компании, а это чревато неприятностями. И потом, когда их отпустят и его женушка оставит его в покое, что он скажет в России? Куда делась его жена? Да теща его загрызет напрочь. Это она раньше его Олежиком называла, да по норовила погладить. А как узнает, что дочка ее пропала, то... От таких мыслей Олег злился еще больше, и никогда не приходило ему в голову, что жене его Наде сейчас гораздо хуже, чем ему. Хотя, скорее всего, ее уже нет в живых. Пираты разобрались, что она не та, кто им был нужен, да и избавились от нее, как от ненужной вещи. При этом Олег досадливо морщился и мотал головой. Он никогда не представлял, что могли сделать черные бандиты с белой женщиной перед тем, как убить. С воображением у него всегда было плохо. Приходили местные полицейские, допрашивали их довольно лениво. Гораздо строже были люди из страховой компании. Тут его жена взяла все переговоры на себя. Она подробно перечисляла все, что у них отобрали пираты. Ее драгоценности – платиновый лонжин Олега. Наличных денег не слишком много. У всех банковские карты, а их пираты не тронули. Она также, не путаясь не сбиваясь, рассказывала, как ворвались к ним в каюту пираты, а она уже не спала, потому что услышала крики и выстрелы. Они издевались и пугали ее оружием и хотели вытащить Олега на палубу. Он ничего не понимал с просонья и не мог двигаться, несмотря на то, что ему приставили к груди автомат. Тогда она повалилась бандитом в ноги, плакала и совала им все, что у нее было ценного. В конце концов, этих двоих кто-то позвал, и они ушли. Олег отвечал на все вопросы скупа Выпил накануне лишнего, спал, ничего не помнит. Жене спасибо, спасла его, в ногах у тех сволочей валялось. Разбирательство все тянулось и тянулось, Олег невыносимо скучал и злился. Домик их стоял на отшибе, ни с кем они не общались. Вдобавок ко всему стояла ужасающая жара, так что ходить куда-нибудь днем было совершенно невозможно. Его женушка выглядела невозмутимой, к нему по мелочам не цеплялась, с пустыми разговорами не приставала, только старалась никуда его не отпускать одного. Не доверяет, стало быть. Что ж, Олег ей тоже не верит ни на грош. Иногда так она взглянет. Чувствуется, что если понадобится, она и убить может. Олегу даже нехорошо стало от такого взгляда будто со змеей ядовитый столкнулся. Он маялся от безделья и от скуки. Наличных денег у него не было, карточка же оказалась пуста. Олег ругал себя. Сам так решил перед отпуском положить определенную сумму. Знал за собой грешок. Азартный он. Как заведется в казино, может и все имущество проиграть. Так что установил предел. И теперь средства на карточке кончились, а Надькина карта бесполезна. Он кода не знает, Да и денег у нее там немного, он же ей давал мало, чтобы знала свое место. У его жены денежки водились, она покупала какие-то мелочи, болталась по магазинчикам, разговаривала с местной обслугой. И однажды Олег не выдержал и залез в ее сумочку, когда она была в душе. Так, документов никаких, кроме Надькиного паспорта, косметика, еще какие-то мелочи. Денег не было. Олег выругался сквозь зубы, прячет стерва. А что в этом кожаном конвертике?» В руке его лежала какая-то безделушка, заколка, какой женщины волосы скрепляют, недорогая серебряная штучка с замысловатым восточным орнаментом. Олег вспомнил, что подарил такую Надьке, когда они были в Таиланде. «Ты что это делаешь?» послышался гневный голос. Она стояла в дверях ванной, завернувшись в полотенце, и смотрела на него злобно. Олег поглядел на нее в упор и первый раз не испугался. Без каблуков и косметики она выглядела серенькой и неприметной, и ноги кривоваты. Да, Надька-то по пофигуристи была. «Откуда у тебя, Надькина, заколка?» Олег перешел в наступление. «Может, ты сама ее в море спровадила, а на пиратов сваливаешь? Чего вы не поделили?» «Отдай, это моя вещь!» Она подошла ближе, но Олег поднял руку, так что ей пришлось бестолково прыгать, чтобы достать заколку. «Такую мелочь стырила. Может, ты маньячка?» Ему доставляло удовольствие говорить ей гадости. «Да говорят тебе, это не та заколка!» Она, наконец, вырвала заколку, оцарапав Олегу руку до крови. «А вот это Он высосал капельку крови. «Я сам ее покупал в Пхукете. Вот тут, смотри, царапина. Эта макака в лавочке еще мне скидку сделала». Она поднесла заколку к глазам, потом покрутила ее, пытаясь что-то сделать. А когда подняла глаза на Олега, он даже отшатнулся. Никогда ни у кого не видел он таких страшных глаз. Лицо ее было не бледным, нет, а каким-то серым, землистым, как у тяжело больной. Вокруг глаз проступили глубокие черные круги, нос удлинился. Она была страшна, как ведьма из сказки. «Дьявол!» Сдавленно прошептала она и разразилась длинной фразой на непонятном языке. Олег не знал ни одного иностранного, но тут сообразил, что похоже на французский. Он наблюдал за ней из угла комнаты. Желание говорить гадости пропало. Она рассматривала заколку и что-то шептала. Он уловил кое-какие русские слова. «Это ничего. Не все потеряно. Я сумею найти. Но как же так получилось? Мистика!» «Не может быть!» Олег пошевелился в углу, она повернулась к нему. «Отвали из номера, козел!» – заорала она. «Чтобы я тебя сегодня не видела!» Он убежал в испуге, такой ненавистью веяло от нее. «Дай волю!» – испепелит взглядом. До обеда он бродил в окрестностях отеля, выпил в баре коктейль, потом притащился в ресторан. Место его жены за столиком было пусто. «Ну и ладно, его уже тошнит от ее общества!» Его фальшивая жена задержалась не по своей вине. Проведя утро в растрепанных чувствах, выгнав этого орангутанга из номера, она успокоилась. Что же теперь делать? Очевидно, эта дуреха Надя взяла заколку по ошибке. Случайно она попала ей в руки. Больше ничем объяснить такое нельзя. Ладно, заколка была ключом. А любой замок, как известно, можно открыть и без ключа. Отмычкой или ломиком или вообще взорвать дверь к чертовой матери. Если надо, она так и сделает. Главное – найти эту дверь. Она накрасилась, уложила волосы и надела платье этой тетехи, которое та считала нарядным. Надин сморщилась. Совершенно не ее стиль. Ну да ладно. Пришлось затянуться в поясе. Платье было чуть великовато. Ничего, соседям по столу она скажет, что сильно похудела от переживаний. Эти тетки еще позавидуют. Она медленно шла по тропинке, глядя под ноги, чтобы не споткнуться на высоких каблуках, когда ей наперерез выскочила из кустов женская фигура. «Мадам», — сказала девица, — «мне нужно с вами поговорить». Надин пригляделась и узнала горничную с круизного лайнера. Ну да, именно она убирала ее каюту. Кстати, убирала плохо, ленилась и пыль под кроватью оставляла. «Что вам угодно?» Сухо спросила Надин. «Мадам, вы меня не узнаете?» «Я Милена». Девушка робко улыбнулась. «Да, милая, узнаю. Вы горничная». Надин сменила тон. «Что случилось у вас?» «Случилось не у меня, а у вас». Девица подошла ближе. «Видите ли, в чем дело? У меня есть глаза». «Я вижу», спокойно заметила Надин. «И довольно красивая». Девица и правда была смазливенькой. Несколько вульгарная блондиночка с голубыми глазами. Если убрать этот жуткий макияж и подобрать платье поприличнее, то была бы ничего. «Еще у меня очень хорошая память на лица», — продолжала Милена. «Я всегда запоминаю пассажиров, чьи каюты убираю». «И что?» — Надин уже поняла, к чему клонит девица, но ни один мускул не дрогнул в ее лице. «Той ночью, когда напали пираты, они ломились в каюту на один турнель им не открывали тогда они нашли меня и велели открыть дверь я открыла и увидела женщину которая вскочила с кровати я хорошо рассмотрела ее лицо на ней была ваша пижама но это была не на один турнель на один турнель это вы глупости надин рассмеялась довольно естественно я надежда гусакова русская была в круизе с мужем мадам не тратьте зря время Милена больше не улыбалась заискивающе. Лицо ее стало жестким. «Я твердо уверена в том, что видела, и собираюсь пойти в полицию», рассмеялась Надин. «Дорогая моя, кто же вас станет слушать, если мой муж скажет, что все это ваши домыслы? Ему-то поверят». «Местной полиции ни до чего нет дела», согласилась Милена. «Им бы только избавиться от нас всех поскорее». А вот тут приходил один человек из Интерпола. Я думаю, ему будет интересно узнать эту историю. Всего только на долю секунды Надин не смогла совладать со своим лицом, и девица тотчас это уловила. «Мадам, я много пережила», — сказала она. «Меня напугали, избили и едва не изнасиловали эти черные обезьяны. Я потеряла работу, страховая компания ничего мне не возместит». «Сколько ты хочешь», — процедила Надин. «Сто тысяч долларов», — выпалила Милена. «С ума сошла?» – завопила Надин. «Откуда у меня такие деньги? Они же отобрали все. Я не могу снять с карточки столько. Здесь нет филиала моего банка. Меня никто не знает». Они припирались, как две торговки на базаре, и за разговором не заметили, когда шли до дверей ресторана. За это время Надин успела снизить цену до 20 тысяч. Милена согласилась, но так блеснула глазами, что Надин поняла – «Мерзкая девка сдаст ее полиции, как только получит деньги и будет в безопасности. Но это уже не имело значения». «Хорошо», — медленно сказала Надин. «Приходи завтра вечером ко мне в апартаменты. Там и рассчитаемся. Утром я достану деньги». «Не буду до вечера ждать», — заупрямилась Милена. «Подождешь», — отрубила Надин, заметив, что Олег вытянул шею, рассматривая ее собеседницу. «Вечером я мужа спровожу, никто не помешает. И не вертись тут, чтобы нас вместе не запомнили. Тебе это тоже не надо». Милена не могла не согласиться с этим и ушла. Следующий день Надин провела в хлопотах. Она потащила Олега по магазинам, была с ним ласкова и даже подарила новую яркую рубашку. А вечером сказала, улыбаясь, «Дорогой, я хочу сделать тебе подарок. Вот деньги, сходи, поиграй в казино». «С чего это?» – хмуро спросил Олег. Крутясь в российском бизнесе, он твердо усвоил, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. «Просто так!» – она улыбнулась. «Сходи, развейся, тебе полезно сменить обстановку». Олег посмотрел с подозрением, но деньги взял. Выпроводив Олега, Надин прошла в ванную комнату, достала флакон осветляющего шампуня и тщательно нанесла его на свои волосы через несколько минут на нее смотрела из зеркала блондинка с живым подвижным лицом удовлетворившись результатом француженка взглянула на часы открыла кран ванны на полную мощность затем вернулась в гостиную сделала еще кое какие приготовления и села в плетеное кресло ожидание не затянулось прошло не больше четверти часа когда в дверь домика постучали войдите проговорила надин дверь не заперта На пороге гостиной показалась горничная с корабля. На этот раз она нарядилась в короткое яркое платье и туфли на высоком каблуке. Глаза подозрительно блестели. Видимо, Милена выпила для храбрости. «Ну что, подумала над моим предложением?» Спросила она, остановившись перед Надин и уперев руки в бока. «Ты же мне не оставила выбора», – процедила француженка, поднимаясь. «Только не надо бить на жалость», – фыркнула горничная. Бедная девушка вроде меня должна сама о себе позаботиться. У меня, в отличие от некоторых, не было богатеньких родителей и состоятельный муж не подвернулся, так что я не могу себе позволить церемониться. Если уж возникла возможность заработать, нужно ее использовать на все сто процентов. И не изображай частюлю, не тебе передо мной драть нос. Сама такое провернула. Надин, слушавшая ее совершенно спокойно, Отметила про себя, что девица выпила прилично. Вообще видно, частенько она за воротник закладывает. Оттого компания и воспользовалась случаем, чтобы ее уволить. Милена бурчала что-то недовольно «Ладно, хватит разговоров», — оборвала ее Надин. «Ты зачем пришла? За деньгами или поговорить?» «Ну, и где же деньги?» — Милена оглядела комнату. «Только не думай, что сможешь меня одурачить». Сумму я назвала, и на меньшее не соглашусь. Плати, или я иду к тому мужику из Интерпола. Не беспокойся, заплачу. Надин подошла к дверям ванной. Куда это ты направилась? Насторажилась горничная. Душ, что ли, собиралась принимать? У меня там спрятаны деньги. А ты что, думаешь, я их на виду держу? Не такая я дура. Здешней прислуге я не доверяю. Тебе ли не знать, какие горничные бывают? Долго думала, где можно спрятать деньги, чтобы их никто не нашел, и придумала. Где? Глаза Милены вспыхнули. Да в ванной же, усмехнулась француженка. Вот ты сама горничная. Признайся, часто ты заглядываешь под ванну. Это я раньше была горничной, окрысилась Милена. Но с сегодняшнего дня моя жизнь меняется. Ладно, ладно, я тебя не хотела обидеть. Заходи. Надин посторонилась пропуская горничную. «Ну, что встала? Нужны тебе деньги или нет?» «А что это у тебя вода льется?» Милена подозрительно покосилась на француженку. Ей пришлось повысить голос, чтобы перекричать звук льющейся воды. «Да вот разберусь с тобой и приму ванну». «Где же деньги?» спросила горничная, шагнув через порог. «Да вот же они, под ванной». Милена нагнулась, заглянула под ванну, и тут же на ее голову обрушился удар. Надин оглушила ее тяжелой фарфоровой вазой, которую заранее поставила возле двери ванной. Горничная глухо вскрикнула и рухнула на кафельный пол. На розовой плитке быстро растеклась лужица крови. Француженка закрыла кран, наклонилась, проверила пульс Милены. Горничная была еще жива, пульс пусть и слабый, бился. «Живучая же ты, стерва!» – прошипела Надин но ничего, это ненадолго. Ты сдохнешь, нищий, какой и была!» Она осторожно стащилась с горничной платье стараясь не испачкать его кровью. Накинула на нее короткий халатик из гардероба русской жены Олега. Платье Милены она надела на себя. Платье было ей великовато, да и не подходило к ее живому, подвижному лицу. Но сейчас на такие мелочи можно не обращать внимания». Затем она перетащила бесчувственную горничную в комнату и бросила на кровать, и после этого тщательно замыла следы крови на кафельной плитке. Прислушавшись и оглядевшись, Надин вышла через заднюю дверь на полянку для барбекю, взяла бутылку с жидкостью для розжига, вернулась в домик и полила горючей жидкостью занавески, диван, покрывала на кровати, потом вылила остатки горючего на бесчувственную горничную. Затем достала золотую зажигалку и закурила тонкую темную сигарету. Узкая кольца дыма, она внимательно оглядывала помещение. Не забыла ли какую-нибудь важную деталь? Кажется, все было в порядке. Докурив сигарету, она бросила окурок на кровать. Пламя тут же охватило шелковое покрывало. Надин проговорила насмешливо. — Сколько повторяют! Не курите в постели! И вышла из домика напоследок бросив взгляд на свое отражение в зеркале. Из зеркала на нее смотрела вульгарная блондинка в коротком ярком платье с чересчур ярким макияжем. Если кто-то из соседей видел, как Милена вошла в их номер, он сможет поклясться, что она же из него и вышла. «Делайте ваши ставки, господа!» произнес чернокожий крупье значительным, самоуверенным тоном, каким произносят эти слова тысячи его коллег на всех континентах Земли. Как и все крупье, он был в белоснежной рубашке с черным галстуком-бабочкой. Его лицо было невозмутимо и загадочно, как лицо судьбы. Да, собственно, он и являлся сейчас судьбой для людей, собравшихся в зале этого третьесортного казино. Во всяком случае, для Олега. Олег нашарил в кармане две последние фишки и поставил их на красное. Барабан рулетки закрутился. Разноцветные сектора слились в сплошной радужный круг. Затем вращение начало замедляться. Шарик прыгал из сектора в сектор. Десятки глаз следили за ним, не отрываясь, как будто сейчас на этом столе решались судьбы всех этих людей. Медленнее, медленнее. Шарик еще раз прыгнул, задержался на красном секторе. Олег затаил дыхание. Но Шарик, словно издеваясь над ним, еще на мгновение задержался на красном перекатился на соседний сектор и остановился. «Четырнадцать черная!» – провозгласил Крупье и Лопаточка придвинул к себе фишки. «Черт! Черт!» – разозлился Олег. «Это нечестно! Почему мне сегодня так катастрофически не везет? И почему эта баба, которая по какой-то неведомой причине изображает мою жену, дала мне так мало денег?» Собственно, он мог бы задать себе совсем другой вопрос – Почему она вообще дала ему деньги? Зачем отправила играть в казино? Но этот вопрос не приходил Олегу в голову. Вообще, иногда ему казалось, что эта женщина куда интереснее его пропавшей жены. Она ярче, живее. В ней есть какая-то авантюрная жилка, которая нравится Олегу в женщинах. Он даже попытался залезть к ней под одеяло. Как-то ночью, когда был пьян и умирал от скуки. Но липова жена так ему врезала что всякое желание у Олега моментально пропало. Черт, но что же сейчас делать? Как отыграться? Олег не сомневался, что полоса невезения должна сейчас кончиться. Он выиграет, если поставит еще один раз. Но ставить было нечего. Олег опустил глаза и вдруг увидел на полу возле ножки стола бесхозную фишку. Он наклонился, потянулся за ней но его опередил толстый негр с золотой цепью на шее. «Ты что это вытворяешь?» – прошипел негр, выпучив глаза, как вареный рак. «Это я уронил фишку». «Что ты мелешь?» – Олег выпрямился, сжал кулаки, двинулся на негра. «Это моя фишка. Отдай!» Он и сам сейчас верил, что уронил эту фишку. В ней сейчас сосредоточились все его надежды. Он выиграет, если поставит ее. Но к нему с двух сторон подошли чернокожие охранники, схватили за локти и повели к выходу. «Нам не нужны проблемы, мистер», — говорил тот, что слева. «Проваливайте, мистер, пока мы вам не переломали ноги». Они вывели его на крыльцо, подтолкнули, и Олег отлетел в темноту. Он чуть было не упал, но натолкнулся на невысокого белого человека в мятом полотняном пиджаке с блестящей от пота лысиной. «Кажется...» Олег этого человека уже видел. «Мистер Гусаков?» – осведомился тот. «Мистер Олег Гусаков?» «Да, это я», – признал Олег, удивленно разглядывая Лысого. «Что вам от меня нужно?» «Вы с женой занимали номер 11-Б отеля Гран-Ресот?» «Вы что, думаете, я помню этот дурацкий номер?» – набычился Олег. «Будет лучше, если вы его вспомните». «Ну да, кажется». Олег порылся в карманах, нашарил карточку из отеля, кивнул. «Да, 11-Б. А что случилось? Что вам от меня надо?» «Я должен сообщить вам неприятное известие». Лицо Лысого вытянулось, губы опустились. Он честно пытался изобразить сострадание. «В вашем номере произошел пожар». «Пожар?» переспросил Олег. «Какой еще пожар? Почему пожар? Вероятно, Ваша супруга курила в постели. Мы всегда предупреждаем, что не следует курить в постели. Лысый вдохнул, будто собирался прыгнуть в холодную воду, и выпалил. Она, ваша супруга, погибла. Супруга? Снова переспросил Олег. К какая супруга? Я понимаю ваше состояние, лысый скорбно кивнул. Однако мы просили бы вас взглянуть на тело опознать его». Олег растерянно молчал, пытаясь осознать услышанное. Что еще случилось? На миг у него мелькнула дикая мысль, что каким-то образом появилась тут Надя, и теперь сгорела в номере, и он должен опознать ее тело. Но потом Олег вспомнил, что Надя пропала уже дней десять назад, и этот лысый тип говорит о той бабе, что вцепилась в него как пиявка, и представлялась его женой. Так это она сгорела в постели? «Быть не может!» «Я понимаю ваше состояние, мистер Гусаков», повторил Лысый, на этот раз без прежнего показного сочувствия. «Однако, прежде чем мы вернемся в отель, я должен задать вам вопрос. Где вы были с десяти до одиннадцати часов?» Олег на какое-то время замешкался с ответом. Не потому что не знал, что сказать. Он просто не мог оправиться от удивления. «Вы можете не отвечать», начал Лысый. «Это ваше право, но тогда...» «Почему же?» — опомнился Олег. «Мне нечего скрывать. Я был здесь, в казино. Я играл». «Простите, мистер Гусаков, но я вынужден это проверить. Такая уж у меня работа». С этими словами Лысый вместе с Олегом вошел в казино. На пороге казино Олега попытался остановить охранник. Встав на пути Олега, он смерил его мрачным взглядом и процедил. «Я вам сказал, мистер, чтобы вы проваливали отсюда. Я вам сказал, что ноги переломаю. Вы меня что, не поняли? Ну, так пеняйте на себя». Тут из-за спины Олега выдвинулся Лысый, показал охраннику пластиковую карточку удостоверения. Охранник сник, отступил, смущенно пробормотав. «Извините, инспектор, я не знал, что этот человек с вами». «Все в порядке», – Лысый внимательно посмотрел на охранника. Когда этот человек пришел в казино? Я его выводил отсюда несколько минут назад после того, как он пытался устроить драку. Когда он пришел, это вам лучше спросить у крупье. Крупье косо взглянул на инспектора, но, услышав вопрос, подтвердил слова Олега. Да, этот господин играл за моим столом примерно с половины десятого. Нет, он никуда не отходил. Да, я уверен, он не пропустил ни одного раунда. Делал ставки, пока у него оставались деньги. Потом он начал шуметь, и его вывела охрана. Убедившись, что у Олега имеется алиби на время пожара, Лысый усадил его в свою машину, и они отправились в отель. По дороге к отелю Лысый сочувственно посматривал на Олега. Перед самым отелем он проговорил. «Вы должны быть готовы к тому, что увидите в своем номере. Это зрелище не для слабонервных». «Я не школьница младших классов», – заверил его Олег. Инспектор подвел его к домику. Пожар потушили довольно быстро, так что снаружи все выглядело не слишком ужасно. Прогорела дверь, лопнули стекла в окнах, обуглились рамы. Но когда Олег вошел внутрь номера, он увидел жуткую картину. Обгорелые шторы свисали черными клочьями, на полу, поверх вздыбившегося паркета, белела противопожарная пена, словно здесь только что брился великан. Стены почернели, Плетеная мебель сгорела почти без остатка. В комнате работали несколько человек в зеленых защитных костюмах. Эксперты собирали образцы обгорелых материалов, чтобы установить причину пожара. А на широкой кровати, поверх черных лоскутьев, оставшихся от нарядного шелкового покрывала и постельного белья, лежало то, что когда-то было женщиной. Лицо было обезображено пламенем, волосы до самых корней обуглены, От короткого халата остались лоскутки. Обгорелые руки скрючились в предсмертной судороге. Ноги, когда-то стройные, лишились кожи и выглядели, как подгоревшее мясо на решетке для барбекю. Только на левой ноге чудом сохранились пальцы, на одном из них даже уцелел ярко-розовый лак. Эта деталь почему-то особенно поразила Олега, и он почувствовал неудержимый рвотный позыв. «Я понимаю, что вы сейчас испытываете», проговорил за его спиной инспектор. «Однако можете ли вы опознать свою жену?» Олег не ответил. Он выбежал через заднюю дверь во дворе, добежал до кустов, согнулся, и его долго рвало желчью. Наконец приступ кончился. Олег выпрямился и перевел дыхание. Во рту горчило, но он испытывал облегчение. И не только физическое. До него дошло, что смерть его жены разом решает все проблемы. До сих пор он с ужасом думал, как вернется в Россию, как объяснит исчезновение Нати. Всем. И властям, и тёще, и знакомым. Теперь этой проблемы не существовало. Вот она, его жена. Вернее, всё, что от неё осталось. Она сгорела в номере отеля, и вместе с ней сгорели все его проблемы. И эта авантюристка, его фальшивая жена, он боялся её, не знал, что у неё на уме не знал, какой пакости от нее ожидать. И вот она сгорела, и больше ему ничего не грозит. Олег с трудом стер со своего лица признаки радости, придал ему соответствующее случаю скорбное выражение и подошел к задней двери домика. И тут случайно ему на глаза попала корзинка для мусора. Поверх пивных банок, пакетов от чипсов и прочей ерунды валялся пустой флакон от краски для волос. На флаконе нарисована роскошная блондинка. И тут он вспомнил, как накануне в супермаркете его фальшивая жена, эта авантюристка, положила такой же точно флакон в корзинку. Тогда он не придал этому значения. Ну, подумаешь, решила женщина сменить имидж. Ходила с темными волосами, стала блондинкой. Но сейчас это приобретало совсем другой смысл. Олег снова взглянул на флакон. Блондинка на этикетке. И вдруг он вспомнил, Как буквально вчера к его фальшивой жене подошла в гостиничном ресторане, где они обедали, блондинка в коротком ярком платье. Они отошли в сторону и о чем-то в полголоса беседовали. Причем, судя по лицам, разговор у них был трудный и напряженный. Приглядевшись к той блондинке, Олег узнал в ней горничную с круизного лайнера и подумал, как изменила ее яркая нарядная одежда. Девица была очень даже ничего. Олег от скуки принялся ее разглядывать надолго задержавшись взглядом на длинных стройных ногах. На ней были босоножки на высоком каблуке, открывающие пальцы, с ярко-розовым лаком. Точно такой же лак остался на ногте обгорелого трупа. У Олега перехватило дыхание. Перед его внутренним взором сложилась картина того, что произошло сегодня в отеле. Он снова стер с лица следы неподобающих эмоций и вошел в номер. «Мистер Гусаков». «Вы в порядке?» — встретил его инспектор традиционным вопросом. «Нет, черт возьми, я не в порядке», — выпалил Олег. «Я только что увидел свою жену, которая превратилась в сильно пережаренную отбивную. И вы хотите, чтобы я был в порядке?» «Я предупреждал, что вас ждет неприятное зрелище», — заныл инспектор. «Если вам нужна помощь психолога, я могу...» «Да идите вы к черту со своим психологом! Чего вы от меня хотите?» «Задавайте свои вопросы и оставьте меня, наконец, в покое!» «Хорошо. Итак, мистер Гусаков, можете ли вы опознать в этом трупе свою жену?» «Да, могу. Это моя жена Надежда Гусакова», — твердо сказал Олег. Но мысли его метались в голове, как испуганные зайцы. «Что еще задумала эта стерва? Для чего-то ей понадобилось, чтобы эту девку приняли за нее. Во что она меня впутывает? Но...» «Ничего не знаю. Скорее похоронить тело здесь, получить все справки и домой». Как в том анекдоте. Умерла, так умерла. «Когда я смогу получить необходимые документы?» – спросил Олег Лысова. «Вы сможете мне посодействовать? Отпуск кончается. Домой нужно».